Глава седьмая. Вот всё, что просила. Дилан выставил передо мной две флеш-карты. Парень с сомнением растрепал тёмные вихры волос. Такие программы согласовывают начальники отделов. Мне точно не прилетит. Тебе нет, а мне очень даже. Пожав плечами, схватила обе флешки и забросила в сумку. Не переживай, ты чудо. Как работа над прибором? продвигается. Дилан смешно сморщил нос. Любопытство — страшная сила. Аппаратная часть — далеко не его профиль, но он согласился поработать над интересным проектом. «Класс! До встречи!» Широко улыбнулась коллеге и двинулась к выходу. В отделе разработок царила своя атмосфера. Играла приглушённая музыка, стены украшали постеры фильмов и игр. Стражи работали в почти домашней одежде. Начальник отдела много им позволял, но это не означало, что они бездельничали. Наоборот, я покидала самый результативный отдел штаб-квартиры. Они не просто успешно достигали поставленных целей, но даже перевыполняли планы. Особенно, когда спешили на рейды боссов, выполнение челленджей и прочих интересностей из жизни геймеров. «Сэм, я всё вижу». Молодой человек спешно свернул окно игры, развернулся в кресле, испуганно оглядываясь. «А, это ты, Натали?» Он чуть расслабился. «Я только продажу заходил совершить». «Сейчас начальник зайдёт. Работай!» Закатив глаза, рассмеялась. «Он тоже в доле». Пробормотал себе под нос Сэм и вновь развернулся к компьютеру. Большинство стражей обходят стороной парней из отдела разработок, а мне среди них нравится. Классные ребята, хоть и иногда рассеянные. Текущие дела были завершены, и я покинула здание штаб-квартиры. День выдался пасмурным и прохладным. Я торопливо двинулась в сторону Академии, защищаясь шалью от сильных порывов ветра. Так вышло, что после ночной смены в расписании значилось два выходных. Вчера работа проходила вяло из-за усталости, потому на свидание я выбралась даже раньше планируемого. Но сегодня удалось выспаться, и хотелось провести день более эффективно, потренироваться в симуляторе и отправиться на мониторинг. В том числе я надеялась успеть проверить правдивость данных личных дел из планшета Криса. В душе царили мир и покой. Вечер прошел просто замечательно. Крейг все же взял свидание в свои руки, выбрал ресторан, уютный, не пафосный, а главное, ориентированный на местную публику, что позволило нам познакомиться с настоящей японской едой. Мы мило пообщались, оценивая меню заведения, а потом погуляли по ночному городу. Крейг открывался внимательным мужчиной, умеющим ухаживать за женщиной. Приятно видеть заинтересованность, ощущать себя привлекательной в глазах симпатичного собеседника. Редкая девушка на моём месте не получила бы заряд хорошего настроения после такого классного свидания. Вот и я не стала исключением. Конечно, были сомнения. Крейг старше меня по званию, а я вроде как пытаюсь добиться запрета на внеуставные отношения. Он взрослый мужчина, наверняка ждёт серьёзных отношений, к которым я морально не готова. На самом деле, на фоне высокой загрузки, я бы предпочла полностью забить наличную жизнь. Но в чём-то моя врач права. Нельзя отрекаться от простых радостей жизни. Правда, так и не выяснилось, в каких краях на самом деле отношениях с Крисом. Не хотелось бы оказаться между молотом и наковальней. В том, что подобное может случиться, я даже не сомневалась. Детали моей личной жизни редко проходят мимо Криса, что весьма напрягает. Но стоит признать, что я сама не поставила точку. Ничего не разъяснила, а просто сбежала. «Так и будешь меня игнорировать?» Голос Криса развеял вялое течение мыслей, мимолетно вернув воспоминания о нашей последней встрече. Вздрогнув от неожиданности, я чуть не выпустила сумку из рук. По телу побежала неприятная дрожь. Крис поравнялся со мной в шаге. Порывы ветра трепали отросшую чёлку, кожа разрумянилась на холоде. Голубые глаза приобрели оттенок ясного неба, но в их глубине плескалось раздражение. «Разве я игнорировала?» Неужели настолько ушла в свои мысли, что не услышала, как он окликает? «Прекрати шарахаться!» — сердито поморщился он. «Я тебе не враг!» На этом мне не нашлось, что сказать. Кажется, я всё ещё не отошла от устроенного им похищения. Да и правдивость его слов только предстояло проверить. «Я писал тебе вчера», — напомнил он, когда я не ответила. Прикрыв глаза от досады, я резко остановилась. «Пиджак», — пробормотала, мотнув головой. Всё же внезапное приглашение на свидание выбило из колеи, раз я забыла о том сообщении. «Лилит, «Ты чего не напомнила?» «Вообще-то я не твой ежедневник», — пробурчала она, сразу идя в наступление. «Похоже, не мне одной отказала память после свидания». «Ты забыла?» — догадался Крис. «Я схожу за ним», — снова двинулась по дороге, сверившись с наручными часами. До назначенного времени тренировки на симуляторе оставалось меньше десяти минут. Мне потом на мониторинг оставлю в фойе тренировочного здания штаб-квартиры. Я надеялся, мы поговорим», — отозвался Крис, недовольно поджав губы. «Не сегодня», — вновь взглянула на часы и попыталась ускориться. «Натали», — Крис удержал меня возле себя за запястье. Я снова вздрогнула, но быстро успокоилась. За эти три месяца так привыкла избегать лишних контактов с людьми, что теперь сложно заставить себя расслабиться. Тем более Крис наглядно продемонстрировал, как могут быть опасны неконтролируемые способности. «Я был под воздействием. Несправедливо винить меня». «Я и не винила», — нехотя перевела взгляд к его лицу. Лазурные глаза смотрели с ожиданием. «Виноваты мои способности». Хорошо, что теперь я их контролирую. Тогда в чём дело? Я уже говорила. Мягко высвободила руку из его хватки. Ты похитил меня, связал, угрожал. Возможно, для тебя это в норме вещей, а я... Спасибо за краткий экскурс в мир разведки. Растянув на губах ироничную улыбку, я отвернулась и вновь двинулась дальше по дороге. Само собой, я понимала, что влезла в опасную игру. Вести может не всегда. На этой работе можно столкнуться со всяким, в том числе с пытками, шантажом, насилием, даже сексуальным. Но, как оказалось, осознавать последствия своих ошибок и столкнуться с ними — не одно и то же. Я тасую список городов, перекрываю возможность следования за мной через порталы, но Крис ведь смог меня выследить. Скорее всего, через подброшенный в одежду жучок. Мне нужно быть в десятки раз осторожнее, если не хочу повторения истории. Особенно с учётом того, что в следующий раз я могу попасть не к относительно лояльному Крису, а к врагу, который не пощадит. Пойми, ты стёрла мне память, но реакции на тебя остались. Когда я догадался о гипнозе, решил, что ты игралась со мной, навязывала чувства. Ещё и твой намёк на мою связь со Свитцином. Я опасался подставы. Возможно, я поступила жёстко, но что мне оставалось? Писать на тебя рапорт?» «По крайней мере, ты выяснил правду», — невесело усмехнулась я. «Не жалеешь, что всё вернулось?» «Нет», — без раздумий ответил Крис. «А ты, похоже, жалеешь». Неопределённо передёрнув плечами, я вновь оставила его слова без ответа. «Мне было тяжело после выкидыша». голодали чувство вины и безысходности, на голову свалилась куча работы, способности выбивались из-под контроля. Мы так и не выяснили, кто был отцом. Погибший ребенок всегда бы присутствовал в наших взаимоотношениях. По крайней мере, в первое время. Только зная Криса, он бы не оставил меня в покое, позволяя прийти в себя. Так что проще всего было стереть память о нас. Но всё же я чувствовала себя виноватой перед ним, ведь приняла решение за обоих. Так что нет, я не жалела, скорее чувствовала облегчение. Воспоминания возвратились, а эти три месяца без него помогли мне вернуть душевное равновесие. «Скажи, ты правда не почувствовал разницы между мной и Лилит?» «Сказала?» и резко осеклась, сразу пожалев о произнесённых словах, ведь не хотела услышать на них ответ. Лилит встрепенулась, но ничего не сказала. «Мы так и не обсудили произошедшее, а стоило бы. Да и с Крисом нужно поговорить. Только не в штаб-квартире, но и оставаться с ним наедине не хотелось. Может, пригласить его в кафе?» «Не отвечай», — поспешно попросила и ускорила шаг. «Натали!» Он быстро нагнал меня, вновь попытался перехватить мою руку. «Я сказала, не отвечай!» Сделала шаг в сторону и вновь взглянула на часы, чтобы не смотреть в его глаза. «У тебя же нет сегодня занятий!» Я забила время в симуляторе. «Собираешься заниматься одна?» В его голосе послышалось неодобрение. «Студентам нельзя!» «Как хорошо, что я необычная студентка!» перебила его, усмехнувшись, и невольно ощутила облегчение от того, что он согласился опустить тяжёлую тему. «Вот именно, ты страж четвёртого приоритета. Ты должна избегать рисков». «Так как представляю ценность для организации, я помню, но нет никакого риска. Я повожусь настройками, потом завяжу глаза и побегаю от пуль под громкую музыку на уровне для новичков». Крис коротко вздохнул, присматриваясь к моему лицу и, видимо, гадая про себя, шучу я или говорю серьёзно. «Я в соседнем здании. Позвони, если понадобится оттащить тебя в госпиталь». «Договорились». Легко согласилась я. Крис отправился в тренировочное здание, я же свернула в сторону симулятора. «Он мне слишком нравится, да?» Со вздохом поинтересовалась Лилит. Возможно. Иногда мне кажется, что тебе больше, чем мне. По крайней мере, многое я бы ему никогда не простила. Но прощаю. За эти почти два года между нами произошло слишком много сложных моментов. Даже странно, что мы продолжаем общаться. Теперь же, после выкидыша, я не представляю, как с ним себя вести. Нам нужно разъяснить все моменты, расставить точки над «и», но... Кажется, я боюсь разговоров с ним. Ведь это всегда ворох взаимных претензий и ссора, заканчивающаяся скандалом, и иногда сексом, причём незащищённым. Крис не слышит отказа. В этом я успела убедиться сотни раз. Потому было проще стереть воспоминания о нас, чем биться об эту непроницаемую стену собственного мнения, когда с моим он считаться не намерен. Сам об этом говорил. «Ты злишься на меня из-за... Того случая. Ты отослала меня разбираться со способностями, а сама переспала с моим... Я замолчала, не зная, какое подобрать слово. Неужели между мной и Крисом всегда будет такая неопределённость? Я пыталась остановить поток флёра или хотя бы достучаться до Криса. Не получилось. Для меня это был просто секс, Натали. Ты бы не смогла относиться так же просто. Поэтому я тебя и отослала. И он даже совсем-совсем не пытался очухаться. Пока шёл внутренний диалог, я добралась до аппаратной комнаты симулятора. Здесь сняла верхнюю одежду и направилась к панели управления, прихватив одну из флешек. — Он хотел тебя. Флёр усилил это желание в десятки раз. Скорее всего, он и не желал очухиваться. — Скорее всего, — уныло отозвалась я. Экран засветился, выводя начальное меню. Быстро вставив флешку, я перешла в настройки и щелкнула пункт установки обновлений, предварительно проверив файлы. «Интересно, на тебя просто наорут или внесут выговор в личное дело?» Задумчиво протянула Лилит. «Я же почти ничего не трогаю. Наоборот, прибавляю реалистичности». «Демоны с лицам экранных звезд?» — иронично уточнила она. — Очень реалистично. Зато не клоны с каменными лицами. Обновление загрузилось, и я вернулась в начальное меню. Крису я не врала и выбрала программу для новичков, намереваясь потренировать чувствительность. — А поговорить с ним придется, — отметила Лилит. — Сначала проверю личные дела. — Вдруг он действительно шпион. Что будешь делать? «Так Крис вроде показал, как нужно поступать», — тихо усмехнулась про себя. «Похитишь, привяжешь к кровати и будешь допрашивать?» — хохотнула Лилит. «Я бы на это посмотрела». «Криса к кровати? Нужно что-то более надёжное». Продолжая посмеиваться, я покинула приборную и прошла в основное помещение симулятора. Кажется, я всё же слишком доверяла Крису, потому что, несмотря на желание полностью развеять любые сомнения, не думала, что дойдёт до такого. Достигнув начертанного по центру зала круги, я приостановилась. Коснулась печати, стараясь направить материализацию. Первое время в броне присутствовала лента, видимо, для украшения. Странный аксессуар, наверное, поэтому позже он перестал появляться. Но сейчас он был мне нужен. Пришлось напрячься, но материализация удалась. Вокруг головы, на уровне лба, появилась фиолетовая лента. Я хотела её отвязать, но стоило коснуться, она, словно живая, обвязалась вокруг моего запястья. Надо же, оказывается, такая полезная вещь в костюме. Решив проверить свойства необычной материализации позднее, я завязала лентой глаза и теперь шагнула в центр круга. Начался отсчёт времени до начала симуляции. Пространство вокруг заискрилось вспышками энергии, формируя виртуальный город и будущих врагов. Даже жаль, что не увижу их лиц. Следом громко заиграла музыка. Я прикрыла глаза, полностью ныряя во внутренние ощущения. Мониторинг городов значительно усилил мои способности к чувствительности, но на этом развитие будто остановилось — а я хотела достигнуть ювелирной точности в опознавании энергии. Потому мы с Лилит и решились на подобные тренировки. Первый демон бросился в атаку. Я не видела и не слышала его приближения, но энергетические потоки позволяли почувствовать его и вовремя уклониться от пущенной пули. На уровне для новичков враги появлялись по очереди, и, поняв, что прекрасно справляюсь, я даже пожалела, что не выбрала этап посложнее. На перерождение отправилась с десяток демонов, когда симуляция внезапно приостановилась. «Ты что-то сломала?» — предположила Лилит. «Я не трогала настройки», — сразу возразила озадаченная не меньше неё. «Там были только файлы образов». Симуляция возобновилась. Только сразу стало ясным, что уровень сложности изменился. Появившийся на крыше здания демон рванул на меня с невероятной скоростью. Так же быстро перемещался разве что Джибриэль на приёме. Я успела лишь выставить руки с пистолетами для защиты, когда меня снесло с ног. Меня с силой бросило на асфальт, выбивая воздух из лёгких. Висок взорвался болью, перед глазами вспыхнули искры. Громко кашляя, я перевернулась на бок и сорвала ленту с глаз. Еще двое мужчин присоединились к виртуальному врагу. Лица действительно изменились. Меня намеревались убить Брэд Питт и еще двое неизвестных мне актеров. Демоны рванули в бой, не давая времени на то, чтобы даже попытаться защититься. Громкий крик лилит слился с моим. Энергия отозвалась на наш общий испуг мгновенно. Лента в моей руке рванула вокруг меня, удлиняясь и формируя фиолетовый смерч, в котором затерялись демоны. «Вставай!» — прокричала Лилит, носясь в беспокойстве. Голова кружилась, даже несмотря на подпитку печати, но я упрямо вскочила на ноги, ведь понимала, что промедление может стоить жизни. Пистолеты разлетелись в стороны от удара, и я даже не пыталась их искать, сразу схватилась за кинжал, перенаправляя огромные потоки энергии по телу. Лента рассеялась фиолетовой дымкой, когда ее перерубил один из демонов. Следом все трое виртуальных противников бросились в атаку. Давно мне не приходилось так сосредотачиваться на бое. Я использовала огромное количество энергии, чтобы хоть немного превосходить врагов в скорости. Но, к сожалению, на реакцию они тоже не жаловались. Поняв, что у меня есть шанс отбиться только в движении, я взлетела на крыши жилых домов и рванула вперед, вынуждая демонов перейти к преследованию. Я оглядывалась, но понимала, что не смогу отыскать дверь симулятора в виртуальном пространстве и вскоре отбросила эту возможность спасения. Придется рассчитывать на свои силы. Резко сменив направление, я прыгнула к ближайшему демону. Он успел отклониться, и меч ударил его в плечо по касательной, так и не достигнув горла. А сзади подоспели еще двое, и в итоге я еле вышла из их окружения. Подобным образом мы столкнулись ещё раз пять, но мне удалось добиться лишь ещё больших энергетических потерь и нового удара по корпусу. «Господи, похоже, меня убьёт не Брэд Питт». «Всю силу печати!» — попросила Лилит. «Я опустошила резерв наполовину. Если не хватит сил, я останусь беззащитной». «Они тебя просто загонят!» Зло стиснув челюсть, я коснулась печати, освобождая её силу. Сияющие линии разнеслись по темнеющей коже. Меч в ладони ярко вспыхнул, почти ослепляя своим светом. Броня начала меняться, но я не зря опасалась этого шага. Ведь успела значительно опустошить резерв, а теперь он будет расходоваться значительно быстрее. Оттолкнувшись ногой от крыши дома, я стремительно развернулась и ринулась на врагов. Окружающий мир будто замедлился, пока я с неумолимости смерти приближалась к демонам. Теперь моя скорость превосходила их, и это стало решающим моментом в нашем противостоянии. На этот раз враг не успел отклониться. Лезвие безжалостно пронеслось по его горлу. Вскрикнув, он повалился на колени, хватаясь за кровоточащую рану. Двое других отпрянули в стороны, будто намереваясь объединиться. Но моё время заканчивалось, чтобы давать им возможность на сопротивление, и, резко сменив направление, я прыгнула к ближайшему из них. Меч силой налетел на скрещенные пистолеты. Только это спасло мужчину от смертельного удара. Однако его всё равно отбросило назад на пару метров. Он несколько раз перекатился по покрытию крыши, пока не сорвался вниз. Я обернулась к последнему врагу, когда пространство вокруг вдруг заребило. Демон опустил руки с пистолетами и больше не двигался. «Аварийная остановка симуляции!» — объявил механический голос. Демон исчез. Виртуальный город начал растворяться. Я спрыгнула с крыши дома, пошатнулась на слабых ногах и медленно осела на пол, потом вообще легла. Облегчение ограничило со слабостью и полнейшим опустошением. Броня исказилась и исчезла, отчего на тело нахлынул весь спектр болевых ощущений от полученных травм. Надо мной появилось и беспокойное лицо Криса. Точнее, Крисов было два. Будто мне одного не хватало. Жива, выдохнул он с облегчением. Похоже на то, пробурчала я, коснувшись кончиками пальцев кровоточащего виска. Можешь встать? Я слила весь резерв. Весь свой огромный резерв, чёрт возьми! — Зато жива! — хмыкнула Лилит. — Сколько пальцев видишь? Крис помотал перед моим лицом ладонью. — За что? И так голова кружится. — Пять! — предположила я, кривясь от боли. Казалось, каждая клеточка тела умирает в жутких муках. «Почти угадала», — пробормотал Крис, опуская руку, чтобы выхватить из кармана телефон. «Замечательно. У меня сотрясение. Что вообще случилось?» Вяло возмутилась, потянувшись к Крису. «Надеюсь, он догадается сам, что мне очень нужна энергия. И врач. Но энергия сильнее». «Покушение, судя по всему. Только не читай эмоции». попросил Крис, судорожно стиснув мою ладонь своей.